Часть шестая. Вот, держите. Распечатал еще два пайка и отдал им упаковки с джемом оттуда. Заходи к нам в гости. Мы тебе хорошую скидочку сделаем. Ты ее точно заслужил. Сказали они на прощание и ушли к себе в дом. Сам продолжил наблюдать за работой внизу. Работа мне не показалась сложной. В бригадах, как я понял, собирались, чтобы противостоять другим бригадам. Внизу периодически вспыхивали какие-то разборки между мусорщиками. Отдельно от них находились одиночки, которые ходили и что-то искали в глубине свалки. Они отодвигали пустые корпуса и залазили между ними. От двух комбайнов, что вчера сбросили с флайера, остались только голые корпуса. Работа у них, похоже, приносила больше кредов, но была опасной. Залезешь вниз между корпусов, «А сверху что-нибудь скинут, и привет!» Посмотрел по сторонам, никого не было. Достал планшет из рюкзака. Зарядка сразу пошла вверх. Местное светило уже шло к закату, но светило хорошо. Итак, что у меня сейчас в сухом остатке? Выяснилось, что я хакер. С работой здесь однозначно плохо, ее просто нет. С полицией мне тоже встречаться нельзя. Лучше всего мне находиться здесь, раз они сюда не суются. Вывод. Нужно искать Дарса, вытаскивать его и улетать с этой планеты. Вопрос в том, куда лететь. Этот мир мне совсем не знаком. Что же, планшет есть. Будем разбираться. Быстро выяснилось, что эта планета является одним из семи спутников планеты-гиганта. В системе находится небольшая станция, и на этом все. Система принадлежала Аварской империи, И находилась не то чтобы на самой окраине империи, но не очень далеко от ее края. Система находилась в стороне от основных торговых путей империи. Видимо, поэтому здесь была создана колония. Стал изучать данные по империи и понял, что все это я уже знаю. Нашел станцию Балданга. Она находилась достаточно далеко отсюда. Лететь от нее сюда около трех недель. Стал искать работу на соседних планетах. Везде мне предлагалось одно и то же – наемничество или колонизация. Больше никаких вариантов без нейросети не предлагалось. На планетах для колонизации имелись разные виды работ. Стал читать на форуме, что предлагают и что говорят про колонизацию. Там преобладало две точки зрения. Одна, что может повести и хорошо заработаешь – вторая что нечего там делать погибнешь сразу как прилетишь мне понравилось первая но я решил обсудить это вначале с дарсом вот и где обернувшись обнаружил дина что ты здесь делаешь планшет заряжая про колонизацию читаю что прочитал «Пишут, что многим везет и можно хорошо заработать решив колонисты податься не знаю еще думаю там лучше чем внизу они здесь живые А там на одного удачливого тысяча погибших. Посмотри статистику. Где это посмотреть можно? Давай покажу. Он взял планшет и показал мне данные. Действительно, статистика оказалась такой. Невеселая статистика. Забудь, не стоит оно того. Они поэтому и берут всех подряд, что желающих нет. Пошли спать. Завтра рано вставать. Пошли. Слушай, я узнал, что до, -до того. Сыграл в ящик. — Проблем не будет из-за этого? — Нет, я вчера все проблемы решил. — Он здесь всех достал. Его уже сколько раз хотели прикончить. Но ему везло. Вчера не повезло. Утром Дин разбудил меня рано. Мы быстро поели и пошли в город. Здесь все время повторилось. Только в этот раз мы заняли место между другими двумя домами. — Рик, знаешь, что вчера было здесь? — Откуда? — Наемники прилетели и жили в том доме. Полиция то ли специально, то ли случайно решила этот дом проверить. Чем там все закончилось? Наемники семерых полицейских прикончили. Еще шестеро в капсулах. Что с наемниками? Ушли. Их сейчас ищут. Улетели они уже с планеты, наверное. Полиция злая сейчас. Вероятно, опять облавы будут устраивать. Может, не торговать тебе пока? Жить тогда на что? На свалке заработаешь? Ты ведь раньше там работал. Нет, на мое место здесь сразу найду другого. Зато целее будешь. На свалке я точно не хочу работать. Тебе виднее. Сегодня Дин работал один. Похоже, остальные побоялись выйти на работу. Клиентов у него тоже было совсем немного. Сам я занялся программой для взлома чипов, которую скачал с хакерского форума. Но Дин постоянно подходил и смотрел, что я делаю с планшетом. Пришлось быстро сворачиваться и делать вид, что читаю местный форум. Мне это быстро надоело, и я прекратил этим заниматься. Занялся поиском Дарса по фермам здесь. Дин подошел ко мне в очередной раз и спросил, что ищешь? «Приятеля. Мы вместе с ним в рабство попали. Он наверняка здесь, на одной из ферм. Ты так долго будешь искать». «Почему?» «Здесь не одна тысяча ферм. Быстрее не получится». «Запроси у Искина администрации. У них все данные по рабам на планете есть». «Так можно?» «Можно. Дай планшет». Он забрал планшет и нашел Искин местной администрации. «Теперь вводи его имя, он выдаст всех рабов с этим именем. И были они здесь или нет». Набрал Дарс. Искин выдал, что раб с таким именем не зарегистрирован. «Это как?» «Значит, его нет на планете». «Где он тогда?» «Не знаю». Если бы он находился здесь, был бы в базе. Может, он не зарегистрирован? Вряд ли. Никому не нужны проблемы с администрацией. Если выяснится, что есть незарегистрированные рабы, штраф будет большой. Попробуй, набери себя». «Да я верю». «Но набрал Рик». Выдало четыре Рика. Двое были в рабстве, двое уже не числились. Нашел себя. Искин выдал, что был продан, и вот был с планеты». Это точно юрист постарался. Отбыл называется. Нашел себя? Спросил Дин. Нашел. Вот видишь, как мне его найти тогда? Не знаю. Если его нет в базе, значит его здесь никогда не было, и искать здесь бесполезно. Системы планет много, и он может находиться где угодно. Если живой, конечно. Мне что, не найти его теперь? Ты знаешь имя капитана или название корабля, который вас захватил? «Нет. Капитана я видел всего один раз, и имени его не знаю». «Тогда шансов нет». «Кто тебя продал и откуда, неизвестно. Может, это посредник, связанный контрактом. Он будет молчать даже в суде». Задумавшись, понял, что он прав. «Непонятно, почему я решил, что Дарс здесь. Ведь он мог действительно находиться где угодно. На той же станции остаться. Меня продали сюда по дешевке, потому что мне на нейросеть не установить» а ему нейросеть можно установить без проблем. Значит, он стоил гораздо дороже. Мне ведь Генар говорил об этом, когда я только появился на ферме. Вот только как мне его теперь искать? Лететь на станцию и там выяснять? Как там это делать, непонятно. Если его там нет, зачем мне туда лететь? У меня кредо не бесконечное. Значит, мне здесь делать нечего и можно улетать отсюда. Вот только куда лететь? Посмотрим, что пишут об этом в сети. Уткнулся в планшет и стал читать, что пишут в сети, как найти кого-то. Дин вначале смотрел, что я читаю, потом вернулся на свое место. В сети предлагалось несколько вариантов поиска. В моей ситуации мне больше всего подходил вариант нанять частного детектива там, на станции. Вот только писали, что он может просто взять креды и ничего не искать. «Рик, пойдем», — сказал Дин. «Куда?» Всех клиентов вчера распугали. Похоже, нечего здесь больше делать. Пошли. Мы вернулись обратно на свалку. Утром меня уже привычно разбудил Дин, но я решил не ходить с ним. Сказал, что если появятся проблемы, схожу с ним. А так мне надоело с ним сидеть. Мне нужно было заняться своими делами без постоянного контроля с его стороны. Он немного расстроился, но ничего не сказал и ушел один. После этого мама у него стала на меня ворчать, что я здесь грязь ношу в дом. Кроме того, внутри было темновато. Света для зарядки планшета не хватало. И я решил последовать примеру девушек. Позагорать и зарядить планшет. А также, наконец, заняться программой для взлома чипов, чтобы меня никто не отвлекал. Место на крыше оказалось отличное. И мне никто не мешал. Программа, которую я скачал, сильно кривая. Работа с ней оказалось неожиданно много. Пришлось почти половину программы переделывать. Вечером Дин вернулся. Сказал, что все тихо и проблем у него не было. Прошло пять дней, и мне осталось совсем немного доделать. Но появилась мама у Дина. Она заявила, что постоянно скребует, царапая крышу там, наверху. На самом деле, ей, похоже, не нравилось, что я не хожу теперь с Дином. Кроме того, у нее отнимались ноги из-за наркотиков – и она далеко не отходила от дома, устроив за домом отхожее место. Пришлось мне слезть с крыши и уйти оттуда, чтобы не нервировать ее. Дошел до дома девушек и постучал к ним. У дома их не оказалось. Решив, что они не будут против, чтобы я полежал у них на крыше, забрался наверх и продолжил заниматься программой. Неожиданно я услышал голос Дина. «Мам, где Рик?» — спросил он. «Только что прогнала». «Надоел, всю крышу царапал. «Он на крыше был?» «Да! Говорю же, прогнала я его!» «Куда он делся? Откуда я знаю? Здесь он где-то. Куда он денется? Кто это с тобой?» «Это друзья Урика. Они хотят встретиться с ним». Сам я уже собирался позвать Дина, но после слов о друзьях задумался. «Какие могут быть у меня здесь друзья?» «Может, Дарс нашел меня? Только он не на этой планете». «Где он может быть?» — спросил Дина знакомый голос. «Вы сами все слышали. Он здесь, куда-то ушел. Мама прогнала». «Надоел он мне», — сказала мама. «Целыми днями на крыше сидит, ничего не делает». «Может, он на крыше?» — спросил знакомый голос. «Нет, она прогнала. Может, с датчиком ушел купить воды или поесть», — ответил Дин. «Пошли поищем». «Идите, но без меня». — С сами будете разговаривать и решать все вопросы. Я вас не знаю. Здесь его территория. — Точно он вернется? — Куда он денется? Крыша у флайера была покатая, и когда я услышал, что кто-то забирается на остатки флайера Дина, быстро переместился с середины на самый край, спрятавшись там. — Нет его здесь, — сказал еще один мужской голос. — Подожди, я сейчас посмотрю. После чего услышал осторожные шаги рядом с этим флайером. Похоже, Дина обошел этот флаер и ушел. «Тоже нет», — сказал он, когда вернулся к дому. «Что будем делать?» «Ждать у тебя, если должен вернуться». «Хорошо. Но ты помнишь нашу договоренность? Его планшет мой». «Помню. Заходи». Осторожно выглянул и сразу узнал обладателя знакомого голоса. Это был старший у наемников, которые прилетали на ферму. С ним находились еще двое... Все в камуфляже под колгисы с винтовками. Мама у Дина привычно сидела около двери на большом валуне, а они стояли около нее. Надо же, какие злопамятные оказались. Видимо, сильно обиделись за девочек и дроида. А вот от Дина я совсем не ожидал такой подлянки. Сдал меня за планшет. Надо же. Не побоялись сюда прийти. Что мне делать? Эх, подбереть бы камушком дверь и скинуть все это во враг. Жаль, слишком дом тяжелый. Не сдвинуть мне его. И наверняка закреплен, чтобы не сполз вниз. Ворваться внутрь и напасть не успею. Прикончит, как только дверь открою. Граната бы мне какую-нибудь. Хотя гранату однозначно нельзя. Шум поднимется, он мне не нужен. Остальные наемники однозначно где-то рядом. Они наверняка подготовились, и в полях колгиза стоят их антенны. Думают, что я туда побегу. И там они меня на их быстроходных глайдерах догонят и поймают. В ту сторону однозначно нельзя. Остается только один вариант. В сторону города. Но там все открыто, и кроме травы ничего нет. Дин никогда туда не ходит, и остальные тоже. Возможно, меня там также поджидают. Слишком их мало. Всего трое здесь. Где еще шестеро? Даже шестерых мало, чтобы все перекрыть. Их должно быть больше. Странно это все. Как они вышли на Дина? Откуда узнали, что я у него живу? На аэросети у меня нет. Как они выследили меня? Меня же вчера один спрашивал, как я смог освободиться через три месяца рабства. Ответил ему, что мне повезло, и один человек был должен моему погибшему приятелю. Вот я болван. Как я вчера все сразу не понял? Меня ведь этот Гила проверял. Он хотел использовать меня в своих делах, но боялся, что я из полиции. «Пока оставил присматривать за мной Дина, а сам наводил справки обо мне». «Вот оно что! Он наверняка связался с бывшими хозяйками и юристом. Впрочем, что он мог выяснить? Юрист точно болтать не будет, это не в его интересах. Хозяйки только могли что-то ему рассказать». «Опять! Что они могли ему рассказать?» «Был такой раб, продали. Что-то не сходится. Откуда здесь взялись эти наемники?» Они оставались на ферме. Работают на бывших хозяек на ферме или решили отомстить за дроида? Как вышли на Дина? Ничего не понимаю. Впрочем, разбираться буду потом. Нужно что-то решать. Есть два варианта. Или спрятаться здесь, или попытаться бежать в город. Второй вариант предпочтительный. Скоро они поймут, что я не вернусь, и договорятся с Билли, после чего здесь все перекроют. Значит, нужно уходить, пока есть время. Вот только как? Может, на грузовик его ехать? Опять они никогда не останавливаются. Вываливаются держимое и уезжают. И около них всегда охранники било. На ходу мне в него не запрыгнуть. Слишком высокие борта. Тормознуть грузовик не получится. Нужен какой-то другой план. Необходимо как-то быстро прорываться к домам. Плохо, что я не выяснил, почему туда боятся ходить местные. Снизу послышались голоса девушек. «Похоже, мне отсюда пора уходить». «Стоп! Есть идея!» Осторожно спустился вниз и постучался к ним. В небольшую щель они посмотрели, кто пришел, и сразу открыли. «Привет, Рик! Креды появились?» «Появились. Мне нужны две из вас». «Что, сразу с двумя хочешь?» «Девушка, у меня к вам другое дело, но тоже по вашей части». «Мы извращениями не занимаемся», сказала одна. «Никаких извращений и секса. Но риски есть. Заплачу сотню каждой. Хотя бы одна из вас готова рискнуть? Смотря что тебе нужно». Согласилась Люська и еще одна. Когда мы подошли к дороге, я показал на грузовик. «Девушки, ваша задача остановить отъезжающий отсюда грузовик. Они не останавливаются. Тогда, чтобы он просто притормозил. Мне нужно в кузов попасть». «Зачем?» «В город быстро попасть». «Поможете мне его притормозить?» «Как мы это сделаем?» «Не знаю. Выйдите перед ним, покажите ему что-нибудь из ваших прелестей или упадите в обморок. Все, что хотите, на ваше усмотрение. Если не остановится, будем тормозить следующий. Вы, главное, сами под него не попадите, чтобы смогли остановить следующий. Креды вперед!» «Конечно! По сотне каждой!» «Я же обещал!» Держите и запоминайте, в ваших интересах не болтать об этом. Почему? Потом узнаете. Тогда мы пошли. Идите. Они пошли смело к дороге. Сам начал красться по обочине. Девушки действовали несколько прямолинейно, но, как выяснилось, вполне эффективно. Они просто вышли на дорогу и резко расстегнули блузки перед водителем. Водитель, видимо, слегка обалдев, успел затормозить. Уже на бегу к грузовику я слышал... — Девки, вы чего? — Хочешь нас? — спросила Люська. — Сколько? — Пятьдесят за каждую. — У меня график, мне нельзя останавливаться. — Давай созвонимся. Какие проблемы? — Давайте ваши контакты. — Все, я поехал. Отойдите с дороги. — Как скажешь. Видимо, они отошли, и грузовик поехал дальше. Сам уже забрался в пустой кузов. Грузовик проехал мимо них. Девушки стояли на обочине, жутко довольные помахал им рукой на прощание. Они мне тоже помахали в ответ и пошли обратно. По сотне заработали, еще клиента подцепили. Надеюсь, водитель меня не заметил. Пока грузовик пылил по дороге, подъезжая к ближайшим домам, он без проблем их миновал и поехал дальше. Только тогда я облегченно выдохнул. Кажется, обошлось, и мне удалось удрать со свалки. Вот только куда мне сейчас? Где жить? Все это очень неожиданно для меня. Я собирался закончить программу, нанять детектива и по результатам его работы покинуть планету. Вот только что мне сейчас делать? Плохо, что не удалось выяснить, зачем они меня искали. Как-то мне не верилось, что наемники меня искали из-за этого дроида. И было непонятно, как они вышли тогда на Дина. Между ними не могло быть связи, если только через бывших хозяек. Что, они их наняли, чтобы найти меня? Зачем? Они сами меня продали и отпустили, этого не может быть. Как я сразу этого не понял? Наверняка этот Гила связался с ними, чтобы узнать обо мне. После этого им стало интересно, и они стали копать. Может, пригласили специалиста, и он проверил планшет Фила. На планшете я все удалил, но данные по моим выходам в сеть остались у Искина. Нет, это вряд ли, и сложно для них. Скорее, не так. Они просто прижали юриста тем, что они сообщили ему, что я убийца, а он отпустил меня. После чего он выложил про меня все, что знал. Собственно, что он знал? Где оставил меня? Это не важно. И сейчас я мог находиться где угодно. А вот что я сам с ними связался, наверняка рассказал. Они быстро поняли, что я заплатил за себя, и у меня есть креды. Кроме того, они стали подозревать, что я хакер. «Ведь я смог связаться с адвокатом у них под носом». «После чего они нанимают наемников найти меня, а те быстро находят Гилу и тот выходит их, их на Дина. Теперь они знают, что я никакой не дикий, и наверняка уже выясняют, кто я». «Впрочем, пускай выясняют. Я свободен и выкупился. Сделка есть сделка». «Тогда зачем прислали наемников? Хотят снова заполучить себе в рабство? Вот только я ничего не совершал» чтобы снова туда попасть. Что они задумали? Обидно, наверное, когда дикий раб обвел вокруг пальца, а наемникам дроида сломал. Может, они на этом сошлись?»